План на 100 километров. Каждый хочет быть ненормальным и сумасшедшим. И поэтому люди регистрируются на ультра. Это самый простой способ доказать всем и себе, что это так. И поучаствовать лично в этом безумии. Большинство тренировок проходит в медленном и комфортном темпе. План для тех, кто хочет просто сделать это. Дойти до конца и не сдаться. Длительная пробежка Является самым важным элементом подготовки. Тренируйтесь исключительно на пересеченной местности. Берите с собой питание, воду, изотоник, солевые таблетки. Приучайте себя питаться на дистанции. Темп должен быть комфортным и легким. Будет правильно, если вы будете проводить такие воскресные пробежки в то время, когда у вас назначен старт. Если ваш старт в 5 утра, то стоит именно в 5 утра и выходить на такую пробежку. Самая важная тренировка длительная, на 50-55 километров за 30 дней до старта. Самое время потренировать свое питание, свою экипировку и отлично провести день. Легкий бег. Бег на низком пульсе. Совершенно неважно, с каким темпом вы бегаете легкие пробежки. Важен ваш небольшой пульс и время, проведенное на ногах. Старайтесь, чтобы ваш средний пульс был в пределах 135 ударов в минуту. Легкое темповая. Бег в аэробном режиме. Проводится немного быстрее планируемого темпа, где ключевое слово «немного». Старайтесь, чтобы ваш средний пульс не превышал 145 ударов в минуту. Сначала такие пробежки вам будут даваться с трудом, но через несколько недель вы заметите, как прогрессируете. Интервальные. Если при подготовке к марафону и полумарафону интервальная подготовка проводится в быстром темпе, то в данном плане темп должен быть ниже, а повторений — больше. Ходьба. Трейловый ультрамарафон знаменит тем, что он непредсказуемый. Болото, крутые подъемы, заторы из-за других бегунов, преодоление бродов, водных преград и тому подобное. Скорее всего, вам придется иногда переходить на шаг. Нет никакой гарантии, что где-нибудь на 70-м километре вы поймете, что не сможете продолжать свой бег и вам захочется отдохнуть. Так самое время перейти на шаг, тем более, если вы его тренировали. Вы будете идти проще и быстрее тех бегунов, которые шаг не тренировали, а это означает, что нужно тренировать ходьбу. Старайтесь идти максимально быстро на тренировке. 10-12 часов на ногах. 100 километров — это чистая психология. Это борьба мозга с телом. Когда мышцы отказываются продолжать движение, ваш мозг вам в помощь. Ноги могут отказаться, но если откажется мозг, вы сойдете с дистанции, и это будет очень обидно. Чтобы вы были психологически готовы, просто встаньте утром с постели и в течение всего дня не садитесь, не ложитесь. Принимайте пищу стоя. Стоя общайтесь, работайте или занимайтесь домашними делами. Вы будете поражены, насколько это непросто. Но это вам и нужно. Тогда ваш мозг будет знать, что он способен долгое время находиться на ногах. Вас будет угнетать мысль на дистанции, что вы столько времени проводите на ногах. Поэтому стоит потренировать и свою психику. Отдых. Старайтесь больше пить. При подготовке в жаркую погоду ваш питьевой объем должен доходить до 5 литров в сутки. Сделайте упор на питание вам нужно принимать значительное количество и белка, и углеводов, и жиров. Вы уже точно должны знать, какой углеводный гель вам подойдет на дистанции, какой углеводный батончик вам лучше заходит. Я вас уверяю, там на дистанции вас будет тошнить от сладкого и приторного геля. Но без углеводов дистанцию пробежать невозможно, поэтому готовьтесь есть через тошноту. Готовьтесь себя заставлять, уговаривать и соглашаться самим собой. Обязательно купите себе солевые таблетки и принимайте их на длительных пробежках каждые 30-40 минут, чтобы пополнить запас электролитов в мышцах. Также вам необходим будет питьевой рюкзак. Не экономьте на нем, потому что если он хоть в чем-то будет вам некомфортным, на дистанции 100 километров это будет огромной проблемой. Ваши кроссовки должны быть на размер больше. От постоянного бега ваши ступни распухнут, и будет бедой, если у вас появится мозоль. Поэтому вы всегда должны с собой носить пластырь, и как только вы почувствуете, что на ногах появляются мозоли, сразу остановитесь и заклейте место, в котором вам натирает. Если в вашей кроссовке попал маленький камешек, то же самое. Нужно сразу остановиться и вытряхнуть из кроссовок все лишнее, иначе вы не заметите, как ваши ноги будут в крови. На ультрамарафоне каждая мелочь важна. Обязательно обильно мажьте бедра вазелином или другими средствами, предотвращающими натирание. Вы должны быть готовы к любой погоде. Утром может быть дождливо, днем жарить голову на солнце, а вечером, ближе к финишу, пойдет проливной дождь. Ультрамарафон — это дистанция, которой вы будете гордиться. Та дистанция, которую вы никогда не забудете. Ваши дети, когда вырастут, будут рассказывать своим друзьям, что их родитель смог. Вы испытаете нереальные эмоции на старте, на финише, которые никто никогда не испытывал в обычной жизни. Вы почувствуете невероятную боль и усталость, которую невозможно писать словами и которая вас поменяет. Дистанция изрядно пропустит вас через центрифугу. Вы будете утверждать самому себе, что вы никогда больше на это не пойдете, но при этом понимая, что вы лжете себе. Потому что вы окончательно влюбитесь в бег. И да, вы устанете от таких слов, как «Вау, 100 километров?» Да ладно. Вы встретите замечательных людей, таких же психов, как и вы. Вас не бросят в беде на такой дистанции. Там все друг друга уважают, даже совершенно ничего друг о друге не зная. Вы поймете, что если вам под силу преодолеть такую дистанцию, то все жизненные проблемы решаются легко и комфортно. Но не забывайте. Самая важная идея, которая у вас должна быть в голове перед стартом, все начинается с 80-го километра. Поэтому, если вы будете на 60-м измотаны до предела, вы ошиблись темпом. Это будет катастрофа. Поэтому всю дистанцию экономьте силы. Будет дико глупо быстро начать, думая, что так просто будет на всей дистанции, или еще хуже, думая, что ладно, как-нибудь справлюсь. Сто километров не прощает таких глупых ошибок. Следующую таблицу в графическом формате — Вы можете найти в приложении к аудиокниге. Первая неделя. Понедельник. 60 минут легкого бега. Вторник. Полтора часа легкого бега. Среда. 120 минут легкое темповая. Четверг. 60 минут легкого бега плюс силовая. Пятница. Полтора часа легкого бега. Суббота. Отдых. Воскресенье — 18 километров длительное. Вторая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — полтора часа лёгкого бега плюс силовая. Среда — 120 минут лёгкое темповое. Четверг — интервальное. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 25 километров длительное. Третья неделя. Понедельник — 60 минут лёгкого бега. Вторник — полтора часа лёгкого бега. Среда — 120 минут легкое темповая. Четверг — 60 минут лёгкого бега плюс силовая. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 16 километров длительные. Четвёртая неделя. Понедельник. 60 минут легкого бега. Вторник. Полтора часа легкого бега плюс силовая. Среда. 120 минут легкая темповая. Четверг. Интервальная. Пятница. Полтора часа легкого бега. Суббота. Отдых. Воскресенье. 18 километров длительное. Пятая неделя. Понедельник. Отдых. Вторник. Полтора часа легкого бега. Среда 120 минут легкое темповое. Четверг 60 минут легкого бега плюс силовая. Пятница 1,5 часа легкого бега. Суббота отдых. Воскресенье 28 километров длительное. 6-я неделя. Понедельник, 60 минут легкого бега. Вторник 1,5 часа легкого бега плюс силовая. Среда 120 минут легкое темпово. Четверг. Интервальная. Пятница. Полтора часа лёгкого бега. Суббота. Отдых. Воскресенье. 22 километра длительные. Седьмая неделя. Понедельник. 60 минут лёгкого бега. Вторник. Полтора часа лёгкого бега плюс силовая. Среда. 120 минут лёгкая темповая. Четверг. 60 минут лёгкого бега плюс силовая. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — ходьба 60 минут. Воскресенье — 20 километров длительное. Восьмая неделя. Понедельник — 60 минут лёгкого бега. Вторник — полтора часа лёгкого бега. Среда — 120 минут лёгкая темповая. Четверг — интервальная. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — отдых.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 Десятая неделя. Понедельник. 60 минут легкого бега. Вторник. Полтора часа легкого бега. Среда. 120 минут легкая темповая. Четверг. Интервальная. Пятница. Полтора часа легкого бега. Суббота. Отдых. Воскресенье. 32 километра длительные. Одиннадцатая неделя. Понедельник. 60 минут легкого бега. Вторник. 1,5 часа легкого бега плюс силовая. Среда. 120 минут легкая темповое. Четверг. 60 минут легкого бега плюс силовая. Пятница. 1,5 часа легкого бега. Суббота. Ходьба 60 минут. Воскресенье. 25 километров длительное. 12 неделя. Понедельник. 60 минут легкого бега. Вторник. 1,5 часа легкого бега. Среда, 120 минут, лёгкая, темповая. Четверг, интервальная. Пятница, полтора часа лёгкого бега. Суббота, отдых. Воскресенье, 30 километров длительное. Тринадцатая неделя. Понедельник, отдых. Вторник, полтора часа лёгкого бега плюс силовая. Среда, 120 минут, лёгкая, темповая. Четверг. 60 минут лёгкого бега плюс силовая. Пятница — 1,5 часа лёгкого бега. Суббота — 10-12 часов на ногах. Воскресенье — 28 километров длительное. 14 неделя. Понедельник — 60 минут лёгкого бега. Вторник — полтора часа лёгкого бега плюс силовая. Среда — 120 минут лёгкая темповое. Четверг — интервальная. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — тридцать пять километров длительное. Пятнадцатая неделя. Понедельник — шестьдесят минут лёгкого бега. Вторник — полтора часа лёгкого бега. Среда — сто двадцать минут легкое темповая. Четверг — шестьдесят минут лёгкого бега плюс силовая. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — ходьба 60 минут. Воскресенье — 25 километров длительное. 16-я неделя. Понедельник — 60 минут лёгкого бега. Вторник — полтора часа лёгкого бега. Среда — 120 минут лёгкая, темповая. Четверг — 60 минут лёгкого бега плюс силовая. Пятница — 1,5 часа лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье 50-55 километров длительное. Семнадцатой неделя. Понедельник — отдых. Вторник — полтора часа лёгкого бега. Среда — 120 минут, лёгкая темповая. Четверг — интервальная. Пятница — полтора часа лёгкого бега. Суббота — ходьба 60 минут. Воскресенье — 18 километров длительное. Восемнадцатая неделя. Понедельник. 60 минут легкого бега. Вторник. 40 минут легкого бега. Среда. 60 минут легкая темповая. Четверг. 60 минут легкого бега. Пятница. 1,5 часа легкого бега. Суббота. Отдых. Воскресенье. 22 километра длительное. 19 я неделя. Понедельник. Отдых. Вторник. 60 минут легкого бега. Среда — отдых, четверг — 60 минут легкого бега, пятница — отдых, суббота — отдых, воскресенье — 15 километров длительное. В двадцатую неделю тренировок не проводится. Старт — воскресенье.